Р. Элемент привычки так могуществен. Кришнамурти. Поэтому уловленный привычкой ум не в состоянии исследовать. Значит, нам нужно рассмотреть не исследование, а ум, который уловлен привычкой. Необходимо понять привычку. Забудьте об исследовании, о причинности, об анализе. Забудьте обо всем этом. Может ли ум понять привычку? Давайте обсудим этот вопрос. А. Что бы вы ни говорили, используя интеллект, все будет частичным. Кришнамурти, вам нужно понять истину этого, истину, а не логику. Позднее вы сможете обосновать истину логически. То, что вы приняли за дверь, не дверь. Поняв это, вы более туда не направитесь, но вы не понимаете. Р. В чем различие между восприятием и узнаванием? Для нас восприятие существует только в форме узнавания. Кришнаморти, вы узнаете благодаря ассоциации. Узнавание есть часть этой привычки. Ассоциации. Поэтому я и говорю, что вы не способны проверять, исследовать, ибо пользуетесь умом, погруженным в привычку. Не выясняйте вопросы о том, как производить проверку. Выясните, что такое привычка. А привычка – это колея. Кришнаморти, как формируется привычка? Вот дверь. Я вхожу в эту дверь. Так почему же ум впадает в привычку? Что такое привычка? Как получается, что ум впадает в привычку? Я собираюсь проанализировать этот вопрос. Мы видим анализ, который является частичным, который не является полным пониманием. Зная, что он не представляет ценности, мы все-таки продолжаем им пользоваться. Почему же ум впадает в привычку? Не потому ли, что это самый легкий способ действия? Вставать в шесть, ложиться в десять. Нет никакого трения, не приходится ни о чем думать. А, я смотрю на дерево, мне не нужно о нем думать. И все же ум говорит, что это дерево. Кришнаморти, это привычка. Так почему же ум впадает в привычку? Это самый легкий способ жить. Жить механически легко. Не трудно вести подобный образ жизни в сексуальной и в любой другой сфере. Я могу жить без усилий, без перемен, потому что нахожу в этом безопасность. В привычке нет проверки искания вопросов. р Я живу в границах поля привычки Кришнамор. Таким образом, привычка может функционировать лишь в пределах очень небольшого поля, как профессор, который обладает изумительным умом, но действует внутри небольшого поля знания, как монах, обитающий в крохотной келье. Ум, который ищет безопасности, устойчивости, который не желает перемен, такой ум живет по стандартам. Частичная проверка не освобождает ум от стандартов. Так что же мне делать? А. Обнаружив это, узнав, что частичное понимание вовсе не понимание, как уму освободиться от привычки. Кришнамурти, я собираюсь это сейчас показать. А. Мы рассмотрели привычку, но ум не освободился от нее. Кришнамурти, вы не возвратитесь к анализу привычки. Вы не станете больше проверять ее причины. Таким образом, ум свободен от бремени анализа, который представляет собой часть привычки. Поэтому вы освободились от неё Р. Да, да. Кришнамурти. Нет, я должен идти. И идти не просто на словах. Привычка — это не только симптом. Это психосоматический факт. Когда мы рассмотрели привычку, как мы это сделали сейчас, ее больше нет. А. Но мы не свободны от привычки. Кришнамурть. Лишь потому, что вы продолжаете утверждать, что дверь находится там. Мы начали с утверждения. «Я знаю, в нем скрывается некоторое высокомерие. Вы не говорите «я хочу выяснить». Что же это за целостное восприятие, когда ум свободен от привычки? Привычка подразумевает умозаключения, формулы, идеи, принципы. Все это привычка. Привычка – сущность наблюдателя. «Р» – это все, что мы знаем о «Я». Кришнамурти. Чтобы выяснить это, я обращаюсь к какой-то книге, вот когда проявляется вред, который причиняют нам другие люди. Шанкары, Будды и все прочее. Я предпочитаю этого, а вы другого и так далее. И освободиться над своих предпочтений я не могу, поскольку здесь задето мое тщеславие. Я спорю. Знаете, была такая карикатура с надписью «Мой гуру обладает большим просветлением, чем ваш». Так и во всем. Поэтому, уважаемый, необходимо смирение». Я абсолютно ничего не знаю, и не буду повторять ни одного слова, которого не нашел сам. В действительности я и не хочу знать. Я знаю, что это не путь, и больше ничего не хочу знать. Это все. Дверь, которую я считал настоящей, оказалась не дверью. Что же тогда происходит? Я не иду в этом направлении. Мадрас, 7 января. 1971 год.